оперхнулся великан от злости. Никогда ни один работник не пытался его покинуть, а уж о платье никто и заикнулся не смел. Затопал силу ногами и гаркнул. Никуда я тебя не отпущу. Как работал, так и будешь работать. Тут шикар просердился. Как это ты, светлый пани меня не отпустишь? Я свободный человек, а не твой крепак. Крепак по-украински крепостной. Захотел уйти, и уйду. Налились глаза вельканы кровью, Из ноздрей повалил черный дым, Вырвался из пасти багровое пламя, Взревел Силун, Уйдешь ты от меня разве что в могилу. Сгреб он карпу своими ручищами, Поднял над головой и швырнул с размаху на землю. Но едва коснулся карпу земли, Вошла в него ее великая сила, Вскочил он на ноги, Схватил Силуна и ударил во землю. проступила земля, поглотила великана и вновь сомкнулась над его головой. Стал силу нарваться на волю, бушует под землей, лопит по ней снизу кулаками, бьется об нее головой, но не поддается земная тветь, только вспучивается от его ударов то здесь, то там. Побушевал великан и затих а на земле с той порой появились горы, люди назвали их карпатскими по имени Карпо. Как на Гуцульщине начали выращивать виноград. Гуцульщина — историко-этнографическая область Украины в районе Карпат. В те времена, когда боги стародавних греков сидели на светлом Олимпе, опоновал над ними мудрый Зевс, Много хлопот доставлял всем гуляка и пьяница Вакх. Сколько не уговаривал его Зевса образумиться и отстать от пьянства, Вакх отвечал, «Не пристала мне Богу вина трезвость. Что скажут люди, ежели я прославляю вино, сам буду пить воду. зовут меня брехуном и будут правы». Наконец надоела Зевсу Вакхова пьяная гульба, И решил он сослать его в такое место, где не растет виноград, а вине никто и не слыхивал. Оглядел он с высокого олимпа всю землю и увидел в Карпатах, там, где река Уш выбегает из горного ущелья на равнину, село Горяны. А вокруг села на пологих склонах растет окшиповник и терн. «Вот, — решил Зевс, суда сюда-то я отправлю нашего пьяницу». Послал он Завакхам стражу и припроводил его в село Горяны. Но Вакх был хитрый, успел-таки спрятать под хитоном виноградную лозу. Наши правоцы в Горянах приняли Вакх как доброго соседа, всем пришелся по сердцу веселый бог. Вакх времени даром не терял. Посадил он свою лозу на солнечном склоне, она принялась, и не прошло и нескольких лет, как вокруг Горян уже красовались виноградники вак научил людей ухаживать за виноградом и делать из него вино. Что было дальше, догадаться нетрудно. Начали наши правоцы распивать вино вместе с Вакхом, и пошла жизнь в Горянах ничуть не хуже, чем на Светлом Олимпе. А на Олимпе без Вакха стало скучно. Подумал-подумал Зевс, решил вернуть веселого бога из ссылки. Со слезами простились горянцы с Вакхом, и пообещали никогда не забывать того, чему он их научил. Вскоре искусство разводить виноград и делать вино стало известно в соседнем с Горянами Ужгороде, а затем распространилось по всему Дунаю. Легенда позднего книжного происхождения, в которой смешались несколько мифологических систем, греческий бог Зевс ссылает в славянскую землю римского бога Вакха. Киевские золотые ворота. Подступили к Киеву татары. Хотели взять его приступом, да не смогли. Защитил город, отогнал врагов бесстрашный лыцарь Михалко. В традиционном украинском произношении — воин-рыцарь. Расположились татары станом под киевскими стенами, приготовились к долгой осаде. Вечером сел татарский хан ужинать. Вдруг вылетела из-за киевской стены стрела, выбила из ханских рук серебряную ложку, угодила в ханскую серебряную миску. Приказал хан стрелу поднять и себе подать. Смотрит...